Всё бесконечное множество вопросов и ответов заключено в одном единственном существе собаки. Франц Кафка. Пролог. Боб одним глотком прикончил пиво, швырнул банку в мусорную корзину и промахнулся. Не понимаю, пожаловался он вываливая в открытый чемодан содержимое очередного бельевого ящика ведь я всегда хранил джейн верность никогда не изменял даже не пытался боб вопросительно посмотрел мне в глаза и знаешь что самое обидное я не имел ни малейшего представления но знал что боб всё равно ответит на собственный вопрос Он постоянно так делает, когда говорит со мной. Ты всегда был рядом, парень. Просветил меня Боб. Ты был свидетелем каждого моего шага. Ты знаешь, что я честен, но из тебя плохой свидетель защиты. К сожалению, он был прав. Свидетель из меня был никудышный. Сколько раз я ругал себя за то, что Не могу защитить Боба перед Жейн. — Мой единственный свидетель совершенно бесполезен, — простонал Боб, хватаясь за голову, и все потому, что он без обид, дружище, собака. — Да уж, собака. Я собака, это правда. Собака от черного носа до кончика хвоста. вмеש новый махнатый существо, задирающее ногу на каждый куст. Вообще мне всегда казалось, что псом быть гораздо лучше, чем человеком, но в этот момент, глядя в полные тоски глаза Боба, я пожалел, что не могу стать двуногим и обрести способность говорить. Всё что угодно, лишь бы Джейн и Боб помирились.